Глава тридцать седьмая. Из окон комнат происходящего было не видно. Я подалась вверх, минуя пролёты бегом, вылетела на уступ крыши. Наши лохи тоже поднялись в воздух. Я разглядела огромные крылья и фигуры, удаляющиеся в сторону большой реки. Время затянулось. Долго вообще ничего не происходило. Туда не шагали отряды солдат, не подвозились телеги с оружием, а замковых лохов можно было по пальцам пересчитать. Я не сразу поняла, что уже давно вижу врагов, просто тонкая полоса на горизонте становилась все отчетливее. Если вся эта полоса состоит из мельчайших точек, то в армии врага сотни или тысячи крылатых людей. Однако едва стали различимы их крылья. На этой стороне реки из земли взметнулась черная полупрозрачная стена. Воины на лету врезались в нее и с воем скатывались вниз, в бушующую воду. Ринс отбил первую волну атаки каким-то мощным заклинанием. Но большая часть лохов подалась в стороны, ища конец магической границы. Внизу, во дворе, закричали от страха люди. Враги не успели долететь, но отсюда уже можно было видеть их приближение. Ринс для обычных воинов и лохов почти неуязвим, потому многие захотят добраться до смертных. Наши крылатики перехватывали некоторых на лету, сражались прямо в небе, но их катастрофически не хватало, чтобы остановить такое количество захватчиков. Я не считала себя героем, но вынуждена была хоть что-то сделать, когда увидела первого из незнакомых Элохов. Он очень отличался от Скирана и его друзей. Тоже красив, но красотой иной. Броской, гротескной. Его кожа была черна и блестела солнечными переливами на буграх мышц, а глаза, наоборот, облачно-белёсые. Я почти залюбовалась, но отмерла, рассмотрев в обеих мощных руках мечи, ещё не окровавленные, Но это пока он не добрался до визжащих рабынь. Почти рефлекторно ударила по нему петлёй. Даже ринса она могла снести с ног. Но добилась только того, что незначительно сбила воина с траектории и привлекла к себе внимание. Он развернулся в воздухе кульбитом, мгновенно отыскал меня взглядом и направился уже в мою сторону. Я глубоко вдохнула, затем пару раз повторила заклятие снижения белой магии, посчитала, что избыток чёрный добавит моему удару силы. На выдохе вновь взмахнула рукой, направляя воздух уже в определенную цель, и повторила «Найдаленар шинс аридайн». Синяя волна попала точно в середину правого крыла, место, где различается суставный изгиб. Элох взвыл, и кубарем полетел вниз, пытаясь сдержать скорость падения левым крылом. Не уверена, что он разбился насмерть, мне не было видно. Азарт небольшой победы прибавил духа, но разум не отключался. Я прекрасно понимала, что таким образом смогу остановить ещё одного или двух воинов, не больше. Это не спасение, даже не вклад в победу. Но чувствовала себя всё равно немного лучше. Здесь было понятно, на чьей стороне выступать. Не мы нападали, а значит, имеем право на отпор. Не те визжащие девчонки-рабыни должны отвечать за какой-то спор между правителями. Как оказывается, просто геройствовать, когда точно знаешь, в какой стороне справедливость. Через несколько минут всё здание прошило другой волной, уже невидимой. Я просто ощутила её как удар сквозь тела, совсем не болезненной, больше странный. От неожиданности упала на колени, но тут же вновь вскочила. Почти сразу сообразила, что происходит, когда разглядела уносимые прочь, безо всякого порядка, сломанными куклами фигуры захватчиков. Магия гигантским ковшом вычерпывала врагов, задевая своих лишь сквозным касанием. Некоторые лохи пытались вновь встать на крыло, но их хаотично уносило ураганом обратно, с размаха бросая об воду. Наши крылатые победно хохотали вверху, потрясая длинными копьями. Я затаила дыхание в каком-то мистическом экстазе, не в силах вообразить способную на подобную мощь. Айх, где-то там, на самом берегу реки, хлещущей воздушными плетями во все стороны так эффективно, что ни один из его людей не пострадал, ни один враг не добрался до замковой стены. Вот это у Ринса сила. Какая же тогда сила у богини, если против неё понадобится сотни таких хайхов Я вздрогнула, ощутив чужое присутствие за спиной. Развернулась и выдохнула облегчённо. «Айхнотен, вы уже знаете, на нас напали». «Разумеется, для того я и здесь, хотя всё ещё слаб». «Айху Ринсу понадобится моя помощь, если он получит травмы». «Травмы», — слово клкотнуло в горле, а взгляд вновь устремился вдаль. Но он успешно отбивает их нападение. Не пройдёт и нескольких минут, как выживут только те, кому хватило ума сразу повернуть обратно. Конечно, успешно. Ведь он сильнейший чёрный айх. Успокоившись, я рассуждала. Но это глупо. Со стороны выглядит глупо вся эта атака. Ведь они знали, что ринс их встретит. Знали, что не смогут ему противостоять. В чём смысл объявления войны, если заранее известно о поражении? Нотан подошёл ближе и встал рядом пухлыми пальцами зацепившись заперила перила. «Будем надеяться, что это глупость, а не ум. Что вы имеете в виду? Все лохи, независимо от места рождения, отличаются храбростью, гордостью и импульсивностью. Именно потому их удобно использовать первым ударом. Пушечное мясо. Вспомнила я подходящее описание. Именно. Эта атака может быть только началом перед основным наступлением. Пока Айх отбивает крылатые отряды, «К нам может двигаться Маладийский флот. Уже с магами на бортах. Или они нападут с другой стороны, пока Ринц занят этой. Я уже объявил мобилизацию силы в столице. Армия будет готова к сопротивлению». «Мобилизация?» Я поражалась с каждой фразой. «То есть все готовятся к тому, что Черный Айх не выстоит?» Нот он отвечал привычно успокоительно. «Насколько я знаю, в Маладии нет магов, сравнимых с Ринцем по силе». Но численностью и неожиданностью можно победить даже богиню. Он усмехнулся, сам уловив неуместность сравнения. Не стоит так за него переживать, Катя. Такой исход маловероятен. Я не волнуюсь. Буркнула я и справилась. В смысле, не за него, а за население. То есть Тринц выживет? Сегодня уж точно. В Маладе попросту нет таких сил, чтобы уложить его так скоро. Да и в случае серьезной угрозы сюда переместятся все столичные маги и войска. А может, к тому времени здравый смысл восторжествует и атаки прекратятся? Хотя вряд ли. Если не Малада, так другой бывший враг ударит. Не зря же богиня готовилась десятилетиями. Как? Как она могла это провернуть? Что же это за пленница, которая ведёт армии? За такое время можно продвинуть своих людей в правительствах или даже усадить на престолы, чтобы они в нужный момент сделали то, что ею задумано. Простым воякам скажут что нации нанесено немыслимое оскорбление от другой нации. Должны же они за что-то умирать. Никто из них не в курсе, что просто марионетки в руках самого могущественного в мире кукловода. «Вы тоже ее ненавидите», — произнесла я очевидное. «Не совсем так». нотон слабо улыбнулся. «Я констатирую факты. И, боюсь, мы ей уже проиграли, раз вовремя не распознали столь масштабную подготовку». Я заметила не без тяжести. Ринс сказал почти то же самое. И что же дальше? Она так и будет провоцировать конфликты по всему миру, чтобы сильнейшие маги были заняты делом? Скорее всего, но это только предположение. Пока стычка только здесь, о других мне не сообщали. Очень сильно отдает личной неприязнью. Богине важно достать первым именно Ринса, словно он гвоздь ее программы. Отомстить за Андрея? За Андрея. И за то, что Ринс остаётся последней зацепкой для тебя. Ведь ты сейчас здесь, всё ещё сомневаешься, пока богиня ждёт. Она нашла к тебе подход, который пока не привёл к результату только из-за Ринса. Ты взвешиваешь всё на свете с желанием воевать только с ним». Я перевела взгляд на его профиль, не улавливая сути. «Зачем ей ждать? У неё новый сосуд. Сегодня появился у Тейна. Женщину ведь уже наверняка доставили к богине». Остатки ее тела, ты хотела сказать. Нет сосудов. Кроме тебя и Андрея, никто не переправился живым. Я от растерянности залепетала. Но грабеж и женщина, ее якобы увели к богине, даже глазом не позволили моргнуть. Нотан застыл на пару секунд и вдруг искренне рассмеялся. Он так тебе сообщил. Вот пройдоха. Но я врать не умею. аринс врать не любит. Для него правда, как демонстрация силы. Калджун прибегает в крайних случаях. Как жаль, что я с тобой встретился и выложил все карты. А это было ловко. Позволить тебе считать, что решение больше принимать не нужно. Был грабеж и была капсула. Но грабители покинули библиотеку без подарка для своей госпожи. От тела не осталось почти ничего. Я надолго замолчала. Обман. Рин с ложью отодвинул меня в сторону. Позволил не думать о главном вопросе. Но вранье легко раскрывается. И он подстраховался похищением кити на такой случай. — Ловко. Да, сработало ведь. Хотя опустошило. Если богиня — кукловод для всего мира, то Ринс — специально для меня. Дери их обоих черти. Но для злости я слишком утомилась. — А что произойдёт потом, Айхнотен, если я не соглашусь? — Разве сама ещё не понимаешь? Толстяк махнул рукой вперёд. — Стычки, конфликты. Где-то оборону прорвёт. Где-то появится настоящий повод для войны. Тысячи людей погибнут ещё до освобождения богини. А что будет после, ума не приложу. Новый сосуд все равно появится, рано или поздно. Когда-нибудь последователи богини все же смогут доставить ей живого человека. Или к ней придешь ты, когда число чужих смертей перевесит смерть Ринса. Потому я и сказал, что мы уже проиграли. Вопрос лишь в том, сколько еще сможем откладывать последний ее удар. Финал я вижу только один. И там мы с черным айхом не на стороне победителей. «Твоё согласие или несогласие, по большому счёту, на сам финал и не влияет». «Тогда почему ринс держит меня так упорно?» «Потому что не хочет убивать именно тебя?» Ноттон развёл руками, отвечая вопросами. «Потому что не хочет, чтобы именно ты убила его?» «А может, в нём всё-таки есть сострадание?» «Хотя бы к единственной женщине, перед которой Ринз не желает ставить такой бесчеловечный выбор?» «Умереть или убить любимого?» Я скептически поморщилась. «Кажется, Айх, вы делаете вид, что знаете о моих чувствах больше, чем знаю о них я?» Он вздохнул и ответил очень серьёзно. «Вот уже 400 лет я только делаю вид, что что-то знаю, Катя. И как же сегодня завидую фанатикам в их слепой вере. Им на самом деле просто, за них всё решено, а нам каждый раз приходится что-то знать и бесконечно ошибаться в этих знаниях». Битву уже таковой назвать было невозможно. Всё неизбежно затихало. Я видела только подсвеченные вверху солнцем воздушные сети и наших лохов, о чём-то перекрикивающихся друг с другом или хозяином. Вполне вероятно, они выискивали врагов, которых могли пропустить. Но ринз скоро закончит, не оставив на земле и рратаки ни одного. А тем временем наверняка готовятся новые удары. Я уже видела, или просто воспалённое воображение разыгралось, что совсем-совсем далеко... Безупречный водный горизонт колеблется, как если бы там первыми неверными точками обозначались паруса кораблей. Моргнула, и гладь снова стала идеальной. Элохи увидят флот раньше меня, но даже если его там нет, означает это только то, что удар последует с другой стороны государства. Я нервно сглотнула и отвела уже слезящиеся от перенапряжения глаза от реки. Обратилась к Нотону серьезно и спокойно. Пусть он видит, что это не импульс, а взвешенное решение. «Айх, Нотан, похоже, у меня нет выбора, кроме как согласиться. Причем, чем скорее я это сделаю, тем меньше людей погибнет. Эти и лохи погибли не за то, за что сражались. Можно винить их в безрассудстве и глупости, но такой же глупостью можно заразить любой народ». «Согласиться?» Нотан очень удивился. «Богиня эти меры не на тебя направляла. Но ты ведь и выводы из них можешь сделать. Тебе все еще кажется, что она невинное дитя?» Я кивнула, соглашаясь с его словами. Теперь я вижу в ней не только жертву, но и агрессора. Однако уже два Айха мне сообщили об одном и том же финале. Что бы мы тут ни решали, как бы ни крутились. И последователи знали точное время появления капсулы. а Это значит, что богиня каким-то образом этим процессом управляет. Сколько людей уже погибло из моего мира? Не прекратятся ли те страшные эксперименты, когда вопрос будет закрыт? Ну, женотан, скажите мне, что есть миллиардная доля вероятности – «На счастливый для нас конец!» «Нет, я не вижу такой вероятности». Белла их был беспощаден в своей честности. «Тогда и выхода нет. мне все еще спрашивала, хотя ответы на этот вопрос уже неоднократно прозвучали. Я ведь останусь в сознании, когда дам согласие. Только поставлю перед ней условия. Пусть прекратит эти манипуляции. Пусть остановит эксперименты ученых и пусть возвращается в свой родной мир, когда получит меня». А вам здесь придется учиться жить без магических сил. Нотан джег меня голубыми глазами. Настолько сосредоточенным, я его никогда не видела. Да, твое сознание останется. Без него твое тело придет в негодность, потому богиня ничего с тобой не сделает. Но ты ни на что уже не сможешь повлиять. Ее сознание тысячекратно сильнее твоего. Будешь вечным безропотным наблюдателем. И если сама богиня не захочет уйти из мира, ты ее не заставишь. И тогда маги убьют её. И что, ты пожертвуешь собой? Ты не производишь впечатления человека, добровольно идущего на заклание. Я и не такая. Мне становилось всё тяжелее. Я попрошу у неё возможность прожить одну жизнь, хотя бы лет сорок или даже шестьдесят. Проживу эти годы так счастливо, как сумею, а потом приду к ней. Она долго ждала. Такой срок для неё ерунда. Ведь есть какие-нибудь клятвы, которые гарантируют, что я выполню обещание? но ты тоже говорил все сдавленнее и суше. Конечно, клятвы есть. А уж в арсенале богини найдутся и такие, о которых мы представления не имеем. И указанный период для нее не срок. Да и омолодить твое тело ей труда не составит. Но с ее стороны таких же клятв не прозвучит. Никто не в силах ее принудить к чему-то. По сути, ты просто отложишь несчастливый финал на несколько десятилетий. А потом что? Во-первых, так решится проще самой мне. Я бы и не прожила дольше в своем мире. Я в курсе, что и все маги-долгожители умрут. Так что моя жертва далеко не единственная. Но именно вы как раз производите впечатление человека, способного пожертвовать собой ради выживания всего мира. Во-вторых, буду думать о том, что не погибну. Другие миры посмотрю. Да, знаю, что, скорее всего, вы нас обеих прикончите. Но думать об этом не стану. Ну и самое главное, всё это время вы будете меня учить, прокачивать сознание. По крайней мере, гасить чёрный или белый резерв. Если уж я сама этот навык смогла в зачатке освоить, то за 60 лет при вашей Иринце помощи сумею довести его до совершенства. И тогда, если богиня меня всё же обманет, хоть что-то ей противопоставлю. Пусть попробует терроризировать народ при погашенных магических резервах тела. Быть может, и другие способы найдём, или ничто из этого не сработает, Но узнаем мы об этом только через 60 лет. Но ведь у нас всё равно нет другого выбора. Разве отсрочка в безнадёжной ситуации не победа? Но вот он уже понял, что я приняла решение. на аргументов против у него и в начале разговора не было. Он медленно кивнул, взял меня за руку, то ли желая прибавить сил, то ли просто дружески поддерживая. Не давай согласия, пока только обговори условия этой сделки, Катя. Я хотел, чтобы вначале ты обсудила это с чёрным майхом Но твёрдо уверен, что он разозлится. А его злость никогда ещё добром не оборачивалась. Останови его злость своим возвращением. Постараюсь. Я натянула вымоченную улыбку. Ведь он держит в заложницах мою подругу. Как жаль, что именно он стал моим ориентиром. Такой морально размытый, такой спорный. Улыбаться больше не могла. Просто опустила голову. Натан, скажите, что я поступаю правильно. Хоть вы это скажите, иначе духа не хватит. Не могу, Катя. «В этой ситуации правильных решений нет, но ты, ставшая главным персонажем истории нашего мира, определённо имеешь право голоса в решении его судьбы». Я невольно проследила за его взглядом вдаль и вздрогнула. Теперь паруса виднелись отчетливее Зажмурилась, чтобы больше не смотреть, и зачем-то мысленно произнесла заклинание перемещения домой. Просто напоследок отдышаться. «Я в спальне Ринса, или уже нашей общей спальне». А ведь никогда в жизни у меня ничего своего не было, только казённое. И домом заклинания почему-то выбирает это место. С незастеленной кроватью, с разбросанными под тумбом книгами, с почти привычным запахом, постоянно витающей здесь страсти. Дом, который я заслужила? Иронично. Вернусь, конечно. Чего мне ещё хотеть, кроме как вернуться сюда?»